Глава восьмая. Виолетта. В целом, я осталась довольна тем, как прошел наш разговор. Мишель умеет идти на уступки. Это радует. И собой я осталась довольна. В целом, чего хотела, о том с ним по-деловому и договорилась. На душе стало немного легче. Не успела зайти домой, как на пороге меня встретили родители. Они были в курсе моей задумки о том, что я собираюсь озвучить Мишелю свои условия. Отец, конечно, не разделял моего энтузиазма, Он искренне полагает, что очень скоро я почувствую нашу с Мишелем истинность. В понимании отца это всего лишь вопрос времени. Но родители не стали меня отговаривать от моей затеи и предоставили возможность действовать на свое усмотрение. За это я их очень ценю. «Ну и как все прошло?» Спросила мама, увидев меня. «Отлично. Он согласился на все мои условия. Правда, во Францию мы уезжаем уже завтра. Ночевать я буду сегодня в доме альфа в соседней с ним комнате». «Хм...» это еще раз свидетельствует о том насколько ты ему дорога видишь он не давит если бы ему не интересно было твое мнение то и на твои условия ему было бы все равно в таком случае он уже давно взял свою и метку поставил а уж если мишель при его силе и власти пытается договариваться идет тебе на уступки то значит он достойный оборотень и тобой дорожит мне не хотелось продолжать разговор об этом и я сменила тему вы рассказали все матвею — Днем я до него не дозвонилась, — ответила мама. — Наверное, он был занят на работе. — Это хорошо, я сама ему позвоню и расскажу. Я поднялась к себе в комнату собирать вещи, набрала номер Матвея, и через несколько продолжительных гудков брат все же взял трубку. — Привет, Вета. Уже соскучилась по мне? Смотрю, и мама днем звонила, пропущенный звонок от нее. Или случилось что? — То есть ты с Альфой не общался еще сегодня? — А должен был. Так, говори, что там у вас? Ты только сильно не переживай. Вета, давай без предисловий. Мне уже не по себе, когда ты так начинаешь. Я увидела, кто твоя истинная пара. Из тебя что теперь каждое слово клещами вытягивать? Говори, кто она? Луиза, сестра главы международного клана. Услышала, как брат обрадованно присвистнул в ответ. Но я бы на твоем месте не сильно радовалась. Это еще почему? Довольным голосом ответил Матвей. Я, например, слышал, что она сильная волчица. К тому же красавица. Я видел ее фото, когда узнал об их братном приезде в нашу стаю Все так. А еще она избалованная, надменная и себялюбивая. Ничего, исправим. Оптимистично проговорил брат. На его приподнятое настроение я лишь вздохнула. Хоть кто-то из нас принял новости радушно. Ты должен знать. Мишель собирается уезжать назад во Францию. И она поедет с ним. Хотя она уже знает, что ты ее пара решил я рассказать брату все как и есть, чтобы сильно не обольщался про свою пару. Хм, значит поеду за ней во Францию. Так даже еще интереснее мне и моему волку. Меня радовало, что брат все так позитивно воспринимает. Матвей, откровенно говоря, она не очень рада, что ты ее истинный. Почему? Ты бета, ей альфу подавай. Она считает себя мега-крутой альфа-волчицей, и ей притит что ее пара будет на вторых ролях. Вот как? Значит, будем заниматься укрощением строптивой. Не волнуйся, уж я и точно смогу доказать, что я не хуже Альфы и полностью в состоянии удовлетворить потребности своей пары. Интересно, кто же победит в их противостоянии? Луиза стерва еще та. Но мой брат, если ему нужно, может быть мега настойчивым и упертым. Радует то, что он с таким воодушевлением, оптимизмом все воспринял. У меня еще есть новости. Давай, весь во внимание, выкладывай. Завтра я тоже уезжаю во Францию. В трубке стояла тишина. Видимо, брат переваривал новость я пояснила. Дело в том, что наш гость Мишель признал во мне свою пару. – Брат Луизы? Тот самый? – Да, он. – Офигеть! Ничего себе! – Я к нему совсем ничего не чувствую, и мой дар молчит. Мне кажется, он ошибся. Но наш папа уверен, что такую реакцию волк может давать только на свою истинную пару. – Отец видел его реакцию? – Да, это произошло у нас дома. Он чуть Егора не порвал из-за того, что он меня от его захвата освободил. Ну и дело Так или иначе, мы с Мишелем договорились, что я еду с ним. Пока. Но если через два месяца я не почувствую нашу истинность, то он меня отпустит. Я бы не отпустил. Вот спасибо утешил. Он обещал это при свидетелях. Это он погорячился. Ты да вообще на чьей стороне? Конечно, на твоей, сестренка. Но его по я тоже понимаю. И удивлен, что он так легко согласился на такие условия. Еще и при свидетелях. Вроде о нем все говорят, что он человек слова, так что ты давай, держись там. Я, как здесь дела, разрулю, к вам приеду. И я обязательно проверю, чтобы у тебя все было хорошо. Если что не так, или тебя там кто вдруг обидит, то я за себя не ручаюсь. Мне будет совершенно все равно на его положении и статус. Ладно, пока. Звони, если что. Честно говоря, слова брата меня напугали. Прекрасно понимаю, что если что-то там во Франции пойдет не так, то мой брат обязательно заступится и начнет отстаивать мои интересы даже ценой собственной жизни. До этого доводить ни в коем случае нельзя. Я же прекрасно понимаю, насколько опытная и сильная Мишель. И в схватке между ними двумя, если, не дай бог, такая состоится, исход очевиден. Так, ладно, сумку собрала, и пора возвращаться, пока меня не потеряли. Несмотря на то, что я брала только вещи первой необходимости, старалась брать только то, что мне может пригодиться в самое ближайшее время, но все равно сумка оказалась довольно тяжелой. Зря я папу попросила мне помочь». Наверное, это из-за того, что вышла из дома, возвращаясь мыслями в разговор брата. Внезапно со стороны спины меня за талию обхватили чьи-то руки. Я вздрогнула от неожиданности. Шагов я не слышала. Кто-то подкрасться слишком незаметно. Напряглась. «Мишель?» По-свойски меня притянули к себе, обнимая. Но, вопреки моим ожиданиям, услышала голос Ильи, а не Мишеля. «Куда направляешься, дорогая? Еще и с сумкой». Я сбросила его руку с своего плеча. Везумно раздражает наглое поведение маршала нашей стаи в отношении меня. «Что тебе нужно, Илья?» «С каких это пор ты отвечаешь вопросом на вопрос? Что в сумке? Ты еле ее тащишь». «А ты бы взял и помог». «Хм, я помогу, но услуга за услугу. Ты меня за это поцелуешь». И он потянулся ко мне своими губами. Всегда меня раздражало поведение Ильи. Его ухмылки, похотливые шуточки, сальные взгляды в мою сторону – Все это раздражало и нервировало. А сейчас его поведение вовсе казался омерзительным. Я пыталась руками его оттолкнуть, но его грудь, словно каменная, не поддавалась моему сопротивлению. Увернулась от него практически в последний момент, когда губы Ильи мазнули по моей щеке, промахнувшись из-за того, что я ловко увернулась в сторону последние недели он регулярно приставал с поцелуями. Когда не удавалось мне это избежать, он обслюнявливал меня, настырно толкая свой язык в мой рот. И с каждым разом его поступки становились настырнее и бескомпромисснее, намекая, что после моего дня рождения у нас с ним все будет. «Ты правда еще ничего не знаешь?» «Ты о чем?» – спросил он, словно как кошка, плавно настырно подкрадываясь ко мне. Судя по его довольной улыбке, Илью забавлял моя реакция на него – Вероятно, моя неприступность еще больше распыляла волка. Может быть, поэтому у него и зародилась навязчивая идея именно меня сделать своей парой до тех пор, пока он истинную не найдет. «Илья, я уезжаю во Францию. И думаю, что мужчине, с которым я туда еду, не понравится твое поведение по отношению ко мне». «В смысле во Францию?» Переспросил маршал, а затем его взгляд упал на землю, на сумку, которую я бросил, уворачиваясь от его поцелуя. По вспыхнувшей желтой радужке глаз я поняла, что он сбешен. «Подстилка!» Кого из французских гостей-то охмурило? Того, рыжего лавеласа или прихвостня жана Меня. Раздалось справа от меня, я резко повернула голову. Мишель стоял на расстоянии метров пяти от нас. Судя по тому, как он сжимал пальцы в кулаки, отчего они становились белого цвета, а на его лице ходили желваки, он слышал разговор. «Месье Мишель...» Заикаясь, проговорил Илья. В один момент вместо наглого напыщенного грубияна Перед нами предстал наш школьник. Обстановка была настолько накаленной, что, казалось, я кожей чувствую, как в воздухе летают разряды. «Ты ты имеешь против того, что девушка меня, как ты выразился, охмурила?» «Нет, я не знал что речь идет о нашем уважаемом госте. Меня больше всего волнует другое. Как ты ее назвал, щенок?» Мишель медленно шел в сторону Ильи, а тот все сильнее пригибался, понимая, что бежать от разгневанного волка, тем более альфа бессмысленно. То, что в речи Мишеля отчетливо слышалось рычание, говорил о том, что его волк близко, и он себя еле сдерживает. Илья молчал, глядя в пол. «Я тебя спрашиваю, ты кого подстилкой назвал? Мою истинную пару?» Илья вздрогнул как от удара, понимая, что сильно попал. Из обычной волк заступится, а вот за оскорбление истины его вовсе может порвать. Простите, я на эмоциях, я не сдержался. Мишель подошел впритык к Илье, и я увидела на его пальцах острые когти. Кисти частично трансформировались. Илья, конечно, мерзавец, в данный момент его трусливая реакция очень порадовала мое самолюбие, это стоило увидеть. Но вот доводить до крайних мер я не хочу. Не хочу, чтобы из-за меня он пострадал. Почему-то мне даже жалко его сейчас стало. — Мишель, не нужно, не трогай его, — попросила я. Французский альфа посмотрел на меня злым взглядом и рычащим голосом спросил. — Что между вами было, что ты так за него заступаешься? А после своего вопроса он схватил за горло Илью, отрывая его ноги от земли. Илья хрипел, болтая ногами, пытался руками ослабить захват. — Ничего, ничего не было. — И поэтому он здесь пытался тебя лобызать? Напряжение зашкаливало. Вот как можно остановить разъяренного оборотня? «Что делать?» Илья уже хрипел, а Мишель как будто этого не слышал. И я сделала в этой ситуации то, что считал единственно верным способом успокоить с бешеного оборотня. Подошла к Мишелю, который в ярости сжимал горло противника, и обняла его руками со спины, приговаривая. «Тише, тише, отпусти его. Не стоит об него марать руки. Ты же знаешь, что на самом деле между мной и им и быть ничего не могло. Я сумку собрала. Завтра еду с тобой во Францию». Пальцы на руке блондина разжались, Илья с грохотом упал на землю. Пригнулся, не вставая. Лишь рукой растирал себе шею, мельком из подопущенных ресниц поглядывая за нами. А Мишель вначале обнял своими руками кисти моих рук, прерывисто дыша. Затем медленно повернулся ко мне лицом, спрашивая. «Тебя никто не учил, что к разозленному оборотню со спины подходить нельзя? Я же мог тебя поранить!» Но ведь не поранил. Он подушечками уже своих нормальных человеческих пальцев погладил мои скулы. Наклонился к моей макушке и резко втянул в себя мой запах. «Не поранил. Волк не позволил. И это еще раз подтверждает, что ты моя истинная пара. До сих пор не веришь?» «Нет, упрямец моя». Я попытался отстраниться от него, и Мишель позволил мне это сделать, но с явной неохотой. Затем он поднял с пол мою сумку. Вторую руку протянул мне. «Пойдем». Не очень не хотелось идти с ним за ручку, как влюбленная, но все то, что происходило здесь до этого, не позволило ему отказать. Вложила свою руку в его, и мы пошли вместе с ним в дом альфа Как только вошли в дом, я отдернула свою руку. Мишель ничего не сказал на этот мой жест. Он провел меня в выделенную мне комнату и поставил сумку на пороге. Возникла неловкая пауза. «Может, расскажешь все-таки, что у вас было с этим маршалом стаи, пока я не вернулся к нему и не завершил начатое?» «Я уже сказала. Ничего». «Только он почему-то вел себя очень собственнически». «Он надеялся, что я стану его парой». «А ты?» «Что я?» «Ты же надеялась стать его парой?» «Нет, ни за что». Он удивленно поднял одну бровь и уточнил. «Почему?» «Он мне не нравится даже». «Да? А кто тебе нравится?» «Никто, хватит. Уже поздно. Я хочу спать». «Хорошо». Любезно согласился он, делая шаг навстречу мне. «Отдыхай. Но к этому вопросу мы с тобой еще вернемся». Он хотел меня притянуть к себе, но я попятилась назад, не давая обнимать себя и тем более целовать. Его рука уже тянулась к моему лицу, но, видя мою реакцию, он сжал пальцы в кулак и опустил руку. «Доброй ночи», — сказал он, покидая мою комнату и закрывая за собой дверь.